Она поспешно ретировалась в другую часть магазина. В результате подобных вылазок я обзавелась несколькими сиротками. Они изгои современного общества. Откуда они взялись? Кто их носил, я не знаю. Все они блистали в свое время, но нет ничего более устаревшего, чем вчерашняя мода. Некоторые растянулись от длительного использования. У некоторых не хватает твердой прокладки в чашечке или косточки, или... Бретельки местами пожелтели или выцвели от времени, неважно, они все внесли свой вклад в историю лифчика. В этой серии есть пара по-настоящему мощных экземпляров, а именно великолепный хлопчатобумажный Эванс нестандартного большого размера и очаровашка в сахарной вате из розовых кружев с ярлычком «Лавабл». особенно я дрожу Знаменитый плейтексовской моделью, поскольку она всегда напоминает мне о школьном стежке. Если на небо попасть вы желали, так сильно растянется плейтекс. Едва ли. Перевод Селиверстовый. Есть еще прекрасный лифчик Майка со спинкой-борцовкой и застежкой спереди. Это одна из тех вещиц, которые элегантные манекенщицы называют с передней загрузкой. Вынуждена признать, в моей коллекции имеется несколько весьма странных лифчиков. Один, например, фигурирующий в каталоге под названием «Сохо», представляет собой черную баску из ацетатного шелка с вставками из лайкры, семью косточками и четырьмя подвязками. Все изделие подшито черным кружевом. Вроде бы вполне обычный лифчик, если не считать верхней части, которой попросту нет. Собственно, бюст и чашечки начисто отсутствуют, но линия под бюстом укреплена чрезвычайно жесткими стальными пластинками. Выглядит этот предмет одежды необычно, напоминает что-то с древнего Крита. Весьма эротичная штучка. Она выталкивала груди кверху и вполне успешно, хотя, вероятно, была крайне неудобной. На ярлычке написано только, что лифчик изготовлен в Англии. Ну-ну. Другой странный лифчик из белого нейлона и эластика представляет собой лишь узкую полоску. Жесткий четверть лифчик, скройный чрезвычайно искусно в виде приподнимающего грудь пояса. Он прекрасно сшит и отделан. На ярлыке написано «Адетта» — «Континентал» Сделано в Англии. Вообще-то здесь содержится противоречие. И, наконец, чудесный белый лифчик из саржевого хлопка с косточками, пересекающими каждую чашечку крест-накрест, украшенный крупными серебряными блестками. В 1930-х он принадлежал танцовщице Кабаре и был частью костюма. С внутренней стороны обозначено ее имя — Шейла. И жирно подчеркнуто — Акт. Второй финал. Нечто подобное послужило прообразом для популярных декорированных лифчиков 1990-х. Глава 11. Искусство против естества. Проходит все, искусство вечно. И ныне, как во время она, бюст долговечнее, чем троны. Генри Остин Добсон Арс Виктрикс Перевод Селивестовый Искусство победитель латынь 1980-е приучили женщин следить за собой и пытались убедить их в том, что они должны выглядеть успешными. Неважно, если в частной жизни они не уверены, подавлены. Страшаться будущего, увязли в сложных отношениях с равнодушными и неконтролируемыми детьми. На людях им надо казаться выдержанными. От женщины 1980-х требовалось быть независимой и умной. Хорошая работа, хороший дом, хорошая общественная жизнь, хороший вкус и хорошее здоровье. Здоровье в самом деле стало предметом маниакального интереса. Авторы модных журналов рассуждали о создании тела, Рекламировать множество специальных упражнений, дающих вам красивое и сильное тело в духе 1980-х. Так называемый строгий деловой стиль помогал женщинам выглядеть уверенными и самостоятельными. Даже если глубоко внутри они себя таковыми не чувствовали. Большая грудь в сочетании с пристрастием к высоким накладным плечикам Вторая жизнь для знаменитого квадратного силуэта Эльзы Скьяпарелли 1930-х снова вошла в моду под влиянием мыльных опер, таких как «Династия» и «Даллас». Новая грудь, грудь бодицей не очень-то нуждалась в лифчике. Эльза Скиепарелли, 1890-1973, парижский модельер 1920-1930 годов, разрабатывала модели в духе сюрреализма. боадице Боадикка или Боудика, жена просутага, вождя зависимого от Рима британского племени и ценов. После смерти мужа в 1961 году, возглавила антиримское восстание в Британии. Когда восстание было подавлено, Боадицея приняла яд. Пышные манекенщицы часто были обязаны своими формами. Больше косметической хирургии, чем твердым чашечком и подушечком. Имплантант может держать форму сам по себе. Такой бюст с гордостью демонстрировался в чашечках из эластичного материала. В то время как модельеры... Британка Вивьен Вествуд, японец Иссимияке и француз Жан-Поль Готье придавали женской груди необычные, неестественные формы. Готье в 1984 году отпраздновал возвращение большой груди, прикрепив 20-сантиметровые конусы к вечернему платью, похожему на корсет. Мияке, используя резиновое женское тело, сделал бюстье, наподобие силиконовой скульптуры, которая эротично облегала груди. Вествуд сначала играла со стилем панк, с садомазохизмом, с кожей и, наконец, в 1990 году с корсетом в стиле 17 века, надевавшимся так, как это делали жители Аркадии, поверх одежды. Отнюдь не новая идея, поскольку аристократки носили нарядные корсеты поверх платьев за много веков до того. Фантазия Вествуд — втиснуло груди в нечто вроде двух чувственных сфер, которые заставили бы Роберта Геррика потянуться к перу и чернильнице. Роберт Геррик, 1591-1674, английский поэт. вот до сих пор верна этому соблазнительному и дразнящему образу. Но в конечном счете самое важное — продать товар. Чтобы преуспеть, вы должны сообщить о нем покупателю, неважно, что это, кухонное оборудование, легковые автомобили, дома, досуг или лифчики. Реклама и маркетинг в таком деле основополагающие вещи. Нет рынка, нет торговли. Простоту таблички Майкла Макса, написанной в 1880-х, теперь затмили замысловатые технологии сбыта, используемые для продвижения и продажи товара. Ведущие производители лифчиков, например, Triumph International, тратят миллионы фунтов на рекламу своей продукции в газетах, на рекламных счетах, на упаковках, а особенно в женских журналах. Triumph был основан в Германии в 1886 году семьями Шписсхофер и Браун, которые до сих пор активно участвуют в управлении компанией. Деятельность фирмы в Британии началась в 1964 году, и теперь в ней заняты 500 человек на двух фабриках. Они проектируют и шьют одни из самых прекрасных и популярных лифчиков, которые только существуют сегодня. Компания первая начала в 1970-е использовать технологию формовки ткани для изготовления чашечек бюстгальтера. Собственные инженеры Триумфа разработали и построили уникальные станки, и теперь даже тонкая кружевная ткань может принимать прекрасные формы для разных предметов одежды, включая не только лифчики, но также труски, комбинации, комизоли и утягивающие грации, начиная от спортивного стиля и заканчивая, несомненно, романтическим. Грудь уже давно широко демонстрируется на страницах газет и журналов. Фотоаппарат запечатлевает груди обнаженные, груди едва прикрытые, что часто стирает тонкую грань между соблазном и пороком. Это давняя история. То, что одна культура, одна группа людей полагает высокой модой, другая с презрением отвергает, считая смехотворным. В 1986 году один ученик школы дизайна придумал женский костюм, представлявший собой дикое сочетание короткой мужской куртки, сшитой из черной кожи, туго застегивающейся на молнию с пугающими остроконечными медными грудями.